Глобальность, детальность. Как обычно, начнем с примеров из практики. Компания на этапе стартапа открывает вакансию маркетинг-менеджера в одном лице, так как пока нет ресурсов на дополнительные вакансии. В результате отбора приглашена Елена. Она начинает работу, и ей удается разработать несколько очень удачных рекламных стратегий и стратегий продвижения в сетях. Речь идет о сфере FMCG. Стоит добавить, что все это Елена сделала в рекордно короткие сроки. И все так здорово начиналось. Но, увы, на этапе заключения договоров с рекламными агентствами Елена допустила несколько ошибок в формировании документальной базы, что привело к срыву сроков и большим потерям времени на переоформление. В ходе организации акций в розничных сетях также был ряд вроде бы и мелких просчетов, но на их устранение ушло время. В итоге запуск был осуществлен позднее, чем планировалось, и результаты оказались ниже ожидаемых. Сергей Кам, то есть менеджер по работе с ключевыми клиентами. Ольга занимает ту же самую должность. У обоих часто не выполнен план продаж. При анализе причин возникновения такой ситуации выявляется несколько факторов. Мы не будем останавливаться на всех, чтобы не тратить время, а рассмотрим сейчас только тот момент, который имеет отношение к нынешней теме. Итак, Ольга отлично придумывает подходы к клиентам, в том числе весьма нестандартные. Она прекрасно делает презентации, в результате чего цепляет и заинтересовывает многих но тут надо отметить, что продукт достаточно сложный и после возникновения первичного интереса начинается этап в ходе которого необходимо делать подробное обоснование, то есть доказательную базу как по самому продукту так и по экономике сделки И вот тут у ольги часто возникают проблемы она недостаточно внимательна к деталям они ей не интересны В результате недоработок по доказательной базе значительная часть клиентов, у которых изначально возник интерес, отказывается от сотрудничества. У Сергея прямо противоположная ситуация. Он перегружает деталями первичные презентации, и они проходят нудно. И мало кто из клиентов зажигается и заинтересовывается. Зато если уж кто проявил интерес на этом этапе, До итоговой сделки доходит в 90% случаев, поскольку Сергей предоставляет более чем достаточную доказательную базу. Итоговое решение в этой ситуации — сделать Сергея и Ольгу напарниками. Через год они в полтора раза перевыполнили план. Эти примеры иллюстрируют еще одну особенность — метапрограмму. Глобальность, детальность. Как и во всех остальных случаях, часто у конкретного человека представлен смешанный типаж в той или иной пропорции. Прежде чем мы остановимся на сильных слабых сторонах и переводе их в возможности применительно к теме времени, предлагаю вам пройти небольшой тест. Он будет отличаться от предыдущих. Тест. Напишите, пожалуйста, ответы на вопросы в свободной форме. Вопрос первый. Как вы выбрали профессию? Вопрос второй. Как вы пришли на текущую работу, должность? Вопрос третий. Как вы выбираете место для отпуска? Вопрос четвертый. Каким образом вы принимаете решение, как действовать при решении рабочих задач? Ключ к тесту. Индикаторы глобальности, начиная с самых ярко выраженных. Ответы в виде одного слова. Ответы в виде словосочетания – двух словосочетаний. Ответы в виде краткого – 5-7 слов не более простого предложения. Индикаторы детальности. В большинстве ответов по несколько, 3-4 длинных, часто сложных предложений. В большинстве ответов по два длинных сложных предложения. Преобладают длинные более 10-15 слов предложения, преимущественно сложные – Или ответы состоят из нескольких, трех-четырех простых коротких предложений. Далее, по традиции, обсудим сильные стороны, которые будут выражены у людей с доминантой глобальности и детальности, а также слабые стороны и перевод их в возможности. Преобладает глобальность. Сильные стороны. Стратегическое видение – Выигрыш во времени – нахождение более эффективных решений и стратегий, которые приведут либо к более быстрому достижению результатов, либо к более высоким показателям, либо к снижению затрат. Не тратит время, как свое, так и других, на мелочи в работе, а также на обсуждение ненужных деталей. Не склонен зависать на чем-то. Способность расставлять приоритеты, руководствуясь глобальными интересами, что приводит в большинстве случаев к оптимальным решениям. Склонность делегировать, повышая таким образом эффективность управления коллективом. Слабые стороны и перевод их в возможности. Недостаточное внимание, тщательной проработке проектов и стратегий. Следствием могут стать затраты времени, что называется, впустую. Из-за недостаточной проработанности время было потрачено, а результат не достигнут. Основным решением будет либо делегирование такой проработки помощнику, либо автоматизация, либо самостоятельная проработка, если по каким-то причинам перечисленное ранее невозможно, но этим надо заниматься не в самое продуктивное время. Неверная расстановка приоритетов в отношении деталей и мелочей, которые могут существенно повлиять на итоговые результаты. Задача самостоятельно или с помощью руководителя, коллег, выделить то, что на первый взгляд кажется деталями, мелочами, не заслуживающими внимания, но на самом деле может существенно повлиять на эффективность и результативность дела. Соответственно, далее дать себе установку, что этим моментам нужно уделить достаточное внимание. Если некому делегировать рутинную работу, требующую особого внимания к деталям, может выполняя ее, допустить ошибки. Единственный выход, который позволит не терять времени это автоматизация либо просьба к коллеге перепроверить себя. Если ни то, ни другое по каким-либо причинам невозможно, то, увы, придется 2-3 раза выполнять самопроверку. Разумеется, делать это стоит не в самое продуктивное свое время. Преобладает детальность. Сильные стороны. Тщательность при выполнении детальной работы, усидчивость, как следствие, меньше тратит времени на отвлекающие факторы. Отсутствие или минимум ошибок в деталях. Отсюда следует экономия своего и чужого времени на исправление ошибок и их последствий. Предоставляет по запросу коллег максимально точную информацию, следуя правилам и срокам. Как результат, экономия своего времени и времени коллег. Слабые стороны и перевод их возможности. Чрезмерная тщательность, которая может приводить к шлифовке деталей, не имеющих значения для результативности и эффективности работы. Выход. Для себя или своих подчиненных все время искать ответ на вопрос о том, насколько эти детали влияют на результаты. Если не влияют, то не тратить на них время. Может тратить время других людей, обсуждая и или согласовывая с ними ненужные им детали. Выход сходен с предыдущим.